Глава седьмая. Красоты серебряного Марева портала. «Утро было приятное. Светило неуклонно поднималось над горизонтом, под ногами хрустел первый в этом году снег. Мороз сковал город красивым белым бархатом. Даже давно брошенные здания выглядели опрятно. Я всегда любил зиму. Да и как ее не любить?» Ведь именно в это время наступало затишье, монстры и хищники практически не нападали на окраины и деревни, да и двигаться сквозь глубокий снег становилось сложно. Как раз в этот период года я больше всего времени проводил в библиотеке крепости, когда увольнительных появлялось в разы больше. К тому же внимание подчиненные требовали тоже намного меньше. Всего-то и нужно было проверять их утром и вечером, да раздать пару зуботычин, если кому хватило мозгов притащить выпивку в казарму. Хорошее время года. Ни тебе дальних патрулей, ни разведок. Ешь, тренируйся, до да спи. Истинное блаженство. Двигаясь по еще сонному пригороду, видел, как изо рта вырывались белые облака пара. Немного портило впечатление от наступившего сезона холодов моя практически полная нечувствительность к низкой температуре. Я даже поднял-забрало шлема, выйдя на улицу в надежде ощутить покалывание мороза на лице. Конечно, сквозь хитин чувствовалась температура, но как-то приглушенно. Словно между мной и холодным воздухом улицы было стеклянное окно. Идно прекрасно, но потрогать не получается. Ну, это, наверное, старческое кряхтение и нежелание радоваться мелочам. Ведь на самом деле не пройдет и нескольких часов, как идиллия исчезнет снова. Проснутся работяги и перетопчут чистый ярко-белый снег в грязную кашу под ногами. В прекрасном расположении духа я добрался до центра города, в его сердце, крепость Когти Зарима. Солдаты на плацу стояли уже полностью готовы к отправке. Больше трехсот воинов взябко переступали с ноги на ногу и потирали руки в перчатках. В инфракрасном зрении это все выглядело очень оригинально. Гоблины в синих холодных доспехах с ярко-красными лицами выдыхают оранжевый пар. «Мои бойцы, увидев меня, очень удивились. Это было видно сразу» а Таталемсо и Леур, было бросились бежать. Но их за шиворот остановил Мареш. В этот момент на лицах моих магов можно было прочитать сильнейший страх и даже обреченность. Но мои новобранцы почему-то смотрели на них с нетипичной для рядовых воинов гримасой злорадства и годливой радости. «Господин Ирчен! выкрикнул мой десяток и вытянулся по струнке. «Господин Десятник!» — выкрикнул Улер. «Десяток собран и готов к выполнению поставленных задач!» «Вольно, отряд!» — растрекотал я. «Марэш, уберите эти улыбочки с лиц новобранцев! Мне это не нравится!» «Господин Десятник, будет исполнено!» — сказал Мареш, и парочки самых улыбчивых и медлительных досталось по ребрам от ветерана. Я встал позади своих бойцов, как это было принято. Но теперь они не скрывали моего присутствия в своих рядах, потому что мой рост превышал на голову любого из них. Достав деревянный стул из бездонной сумки, выданный мне интендантом Хэшовым, утром, я сел обдумывать свои перспективы или же проблемы. Тут, конечно, еще с какой стороны посмотреть. Чуть позже начали подтягиваться и старшие офицеры. Первыми прибыли полусотники. Журек Скользкий сразу же нашел тысячу причин отчитать своих подчиненных. Ему не нравилось абсолютно все. Начиная с грязных ботинок Чекира и заканчивая неправильным распределением характеристик у новобранцев третьего десятка, этот умник вложил целых два очка в живучесть. Журек популярно, а главное в красках, объяснил ему и всем остальным, как эта живучесть вообще не продлит жизнь такому безмозглому гоблину. Мне даже понравилось, как красиво он подбирал сравнение и обидное оскорбление. Чего только стоит живородящий паук с огромным, длинным, блестящим брюшком, продлевающим долголетие. Внимательный до деталей полусотник журек также не пропустил отчаяния и страх в глазах моих магов. Но понял он это по-своему. По-отечески похлопал их по плечам и сказал. «Не переживайте так!» «Ваш Десятник был в мире Шорс даже больше раз, чем я сам. Так что уж в руках Десятника Ирщина вы точно сможете быть спокойны за свои жизни, будто за каменной стеной». Чекир не выдержал и тихо произнес. «Как под каменным надгробием». На что новобранцы моего Десятка не смогли сдержаться и начали откровенно ржать. Даже Мареш с Улером прикрывали руками свои рты. Журек взревел и раздал несколько заботычин. Ничего смешного в этих словах он не видел, но также прекрасно понимал, что смеялись, конечно, не над ним, а над магами. Уже уходя к первому десятку, он все же спросил, но как-то неуверенно, словно не хотел знать ответ на свой вопрос. «Мареш, десятник Ирчин что-то припозднился? Он еще не пришел?» Но Мареш не успел ответить, потому как я поднялся со стола и извинился. «Господин полусотник, прошу прощения!» — шагнул я вперед, распихивая своих мелких гоблинов. «Задумался я что-то и пропустил ваше появление!» Журек скользкий как-то нервно вздрогнул. «Забрало шлемы, конечно, было поднято, но я думал, что полусотника таким не проймешь. Даже мои солдаты довольно быстро привыкли. Но, если говорить честно...» То они просто наловчились не смотреть мне в лицо. Пока не видно, практически не страшно. Так ответил Чекир на ухо лосу на вопрос, как ему портки стирать в походе, если реки вдруг не окажется рядом. Так вот, я подошел вплотную и протянул руку для приветствия. Оказывается, полусотник был ниже меня на целую голову. Как-то раньше не обращал внимания, что никто не стремился доводить характеристику силы до предельного значения в десять единиц. Журек инстинктивно пожал мою руку и явно использовал навык идентификации. Глаза его вновь расфокусировались. Он как-то нервно улыбнулся и сказал «Рассчитываем на вас, Десятник Ирчин». Ждать тысячника и сотников пришлось еще целый час. «Наша седьмая сотня, четвертая Перека и двенадцатая Тагрима были уже построены и готовы отправляться». В воздухе витало чувство напряженности и страха. Гоблины тихо шептались, боясь вызвать гнев старших офицеров. Но пугающая впереди неизвестность не позволяла им стоять молча. Многие из присутствующих здесь солдат были зелеными новобранцами, ни разу в жизни не покидавшими родной мир Ашр. И предстоящий поход был для них событием всей жизни. И, судя по нашему скромному количеству, всего в три боевые сотни, по моему скромному мнению, для многих это задание окажется вообще последним. Тысячник Тарак Кровавый, прибыв на плац, не сказал бойцам ни слова. Ведь сотники уже получили свои задания, а обычным солдатам нужно просто выполнять приказы своих командиров. Его появление только что затмением светило, не сопровождалось. Настолько величественно он опустился с неба на эту грязную, никчемную землю. Весь вид его говорил о том, что столь мелочное событие, такое как открытие межмирового портала, было ниже его достоинства. По правде говоря, Тысячник действительно выглядел очень внушительно. Огромный, выше восьми локтей ростом, облаченный в невероятный технодоспех. На его фоне даже самый дорогой экзокостюм сотника отцева смотрелся, словно корявая подделка, неспособная защитить своего владельца. А ведь это было совсем не так. И хотя лицо Тысячника под забралом шлема видно не было, но ощущение пренебрежения с его стороны чувствовалось очень отчетливо. Рак Кровавый, как только коснулся грязного песка на плацу, сразу же без промедления начал создавать портальные врата. Даже для такого сильного мага, как наш Тысячник, создание межмирового прокола было совсем нелегким занятием. Потому как он использовал специальные накопители маны, вмещающие в себя просто чудовищное количество энергии. Почти полчаса развертывалась и ширилась зеркальная рек портала. И как только ее размеры достигли десяти шагов в ширину, в портал сразу же хлынули десятки четвертой сотни. Последним из своего подразделения входил молодой пиряк. В его поведении не было особой трусости. Наоборот, поступив он иначе, другие аристократы не поняли бы. А главное, не одобрили бы его никому не нужный приступ храбрости. Ведь для благородных вполне естественно рисковать жизнями никчемных гоблинов, что ходят под их началом. А вот тот факт, что Пирек ни разу не посмотрел в мою сторону, был крайне удивительным. Это было даже странно для благородного аристократа. Как минимум, он должен был назначить еще один поединок — реванш. И не суть, когда это событие должно было произойти, и случится ли вообще. Главное попытаться восстановить свою честь. Но Перек этого делать не стал, хотя время до прибытия Тысячника позволяло провести этот стратегический ход и не один раз. Но поделать с этим ничего уже нельзя. Видимо, у командира Четвертой Сотни были совершенно другие мысли по этому поводу. Думаю, еще будет возможность посмотреть ему в глаза и, конечно же, на обрубок его носа. За этими размышлениями подошла наша очередь, и мы рванули следом в зеркальную ряд портала, не тратя лишнего времени, ведь энергия совсем скоро закончится, и межмировой прокол схлопнется. Что удивительно, наш сотник Ацев зашел в портал одним из первых среди своих солдат. Ему, старому хобгоблину храбрости было точно не занимать. И об этом все знали, особенно когда подобный поступок на самом деле ничего не стоил. Коснувшись холодной серебристой поверхности портала, немного поддернулось изображение перед глазами, и в следующем мгновении лица коснулся влажный, почти горячий воздух, если сравнивать его с тем, что было у нас дома всего мгновения назад. Я сразу опустил забрало шлема и перешел на инфракрасное зрение. Бескрайняя темнота незамедлительно расступилась, разукрасив происходящее яркими красками. Первым делом я отвел в сторону свой десяток и приказал разжечь факелы. Именно с в огромном количестве снабдил интендант Хэшов. И глядя, как спотыкаются и уже собираются затоптать солдаты из девятого десятка, я рванул сквозь строй и поднял неудачника на ноги. В меня, конечно, врезались, но скорее они набивали себе шишки, чем царапали мой экзокостюм. По правде говоря, вспоминая все предыдущие походы в эти окутанные тьмой пещеры, я не припомнил ни одного перехода в мир с Шорс, чтобы не погиб какой-нибудь молодой гоблин под ногами своих же боевых товарищей. Но зажженные факелы проносить в действующий портал было нельзя. Маги, брызжа слюной, уверяли, что это сжигает слишком много энергии. «А может, им просто плевать на жизни рядовых воинов, и мне почему-то кажется, что это именно так. Не сказать, что мне был важен этот определенный воин. Нет, на самом деле я всегда забочусь исключительно о своей безопасности. Ведь каждый живой солдат — это дополнительная возможность выжить для меня лично, пусть и такая мелкая и никчемная, как этот сопливый гоблин». Но даже он способен отвлечь инсектоида на пару мгновений, дав уже мне некоторый простор и возможность маневра. Как только зажглась по меньшей мере пара десятков крупных факелов, солдаты начали двигаться уже как проворни и, наконец, перестали бесконечно спотыкаться друг об друга. Наша сотня тем временем построилась в боевой ордер. Это означало, что три самых боеспособных десятка вооружаются щитами и копьями и двигаются клином. Все остальные отряды продвигаются под их прикрытием и ведут дистанционный огонь из луков. Маги и часть самых слабых солдат держат факелы на специальных древках, высоко над головами. Так мы должны двигаться от привала до привала. Пещера, куда нас перенес портал, имела в этом мире особое значение. Огромная площадка на вершине просторного выступа была одним из немногих сооружений, построенных древними существами этого мира. Она была выполнена из умело обработанных каменных плит. Все остальное в мире сшорс, шорс, жуки, буквально выращивали из своих же тел. Выглядело это довольно жутко. Огромные коконы в сотни локтей в высоту, из живой плоти. Дышащие здания, если про них так можно сказать. «Целые инкубаторы, наполненные бесчисленным множеством яиц этих тварей». И хотя, по словам господина Цева в мире с Шорс по-прежнему существовали боги, вторжением небольшого количества слабых существ они были абсолютно безразличны. Инсектоиды живут в постоянном противостоянии друг с другом. Они поедают миллионы себе подобных существ каждый день, разоряют гнезда и логово в стремлении занять более выгодное положение. Ходят слухи, что чуть ли не каждые сутки здесь рождаются существа Сиранга, и даже младшие боги меняются чаще раза в год, и опыт льется в этом мире буквально нескончаемым потоком. Конечно, это пьяные роскозни старых ветеранов в тавернах, но мышление этих тварей действительно сильно отличается от привычного для нас, простых гоблинов. Так вот. Свет наших факелов даже близко не доставал до сводов этих пещер. Но, скорее всего, самое скверное, что могло испортить продвижение сотен гоблинов, так это отвесные уступы. Жукам вообще не было разницы, в каком направлении двигаться. Даже полностью вертикальный подъем не вызывал у них особых трудностей. Нам же приходилось спускаться с помощью веревок и тросов. А еще, двигаясь на самом острие нашей сотни, я думал, как такое малое количество солдат могли послать в этот мир. Прошлое мое знакомство с Шорс было в составе полных восьми сотен гоблинов. И результат был, мягко говоря, плачевным. После того задания еще несколько лет служить приходилось в неполностью сформированных отрядах. С одной стороны, с появлением у меня навыка «Глаза тьмы» половина сложностей этого мира лично для меня нивелируется. С другой стороны, наше малое количество может сыграть с нами злую шутку. Когда отряды гоблинов начнут планомерно поедать инсектоиды и встать на место вывавших солдат, будет попросту некому. Но, думаю, тысячник Тарак предвидел все возможные сложности и нашел им достойное решение. «Конечно, это забота сотников, но неприятная тревога заставляет меня думать сейчас не только о своей личной безопасности и моего десятка, но и вообще о целостности всех наших формирований. В целом, путь может занять от двух до трех недель, в зависимости от сопротивления гнезд жуков, потому что мы не будем стараться обходить страной скопления инсектоидов. Нет, наоборот». В наши цели входит выжигать их так много, как только получится. И в этом есть рациональное зерно. Ведь можно попасть в клещи, когда нас начнут зажимать с двух сторон. А также не стоит забывать о банальной жадности старших офицеров. У них есть бездонные сумки высоких рангов, в которые можно поместить просто невероятное количество яиц-инсектоидов и других трофеев после чего безопасно вырастить в родном мире ашшер, буквально кормя их помоями из городской канализации. И как итог, огромное количество эс, которое возникнет буквально из ниоткуда. И все эти сложности связаны с тем, что выращенные в неволе животные через несколько поколений переставали приносить очки системы, как, впрочем, и некоторые травоядные существа в мире ашшер. И это несмотря на их размеры. Но, отстранившись от размышлений, я устремил свой взор в глубину туннелей и получил от этого истинное удовольствие. Потому что, когда ты осознаешь, что все вокруг тебя движутся, как слепые щенки, словно бы на ощупь, при этом ожидая нападения в любой момент, нервничают, переживают, и вследствие чего усталость начинает накапливаться, словно снежный ком. В итоге, когда нападение все же происходит, к нему обычно никто не готов. Понятно, что у сотников должны быть навыки обнаружения намного лучше моих. Но вот смогут ли они пользоваться ими, не используя ману? Это уже большой вопрос. Именно сейчас все бремя ложится на плечи десятников. На слаженную работу простых копий и счетов. Да, определенно мне начинает нравиться этот мир. Мир простой грубой силы. Мир превосходства количества над качеством. Какие бы у вас ни были смертоносные навыки, то количество тварей, что рванет на сильную вспышку примененной магической энергии, остановить будет уже невозможно. Тысячи, десятки, а может и сотни тысяч жуков. Даже невидимость тут не поможет, ведь она тоже будет источать возмущение маны. В итоге от моего раздражения и тревоги, кажется, не осталось и следа. Дорога стелилась шаг за шагом, и никакие неровности не были для меня неожиданными.